В конце 1917 года о старении и гибели русского большевизма никто не помышлял. Утвердившись на столичном троне, новая власть озиралась, пытаясь сообразить, что делать далее и какие из врагов ей наиболее опасны. Враги внутренние в первые месяцы вели себя разобщенно и наивно, как бы продолжая играть по правилам, отмененным большевиками. Так что любой их выигрыш – вызывал лишь снисходительную улыбку истинных победителей. Попытка к сопротивлению только укрепляла большевиков, потому что давала им оправдание к ужесточению власти. Сбор офицеров на Дону, сепаратизм Украины и Прибалтики, саботаж чиновников, попытки забастовок профсоюза путейцев, в Вигжеля, критика, а то и проклятие со стороны прессы были большевикам неприятны, но не более. Против всего у них находились средства – Можно было закрыть, разогнать, арестовать или расстрелять. Последний аргумент становился все более расхожим и привычным. Но пока внутренний котел нагревался, даже бурлил, но не закипал, основной опасностью новому режиму была сила внешняя. Германская армия, которая продолжала продвигаться по Прибалтике и Белоруссии, и австрийцы, которые оживились в Галиции. Большевики понимали, что, провозгласив мир, И дав тем моральное право разойтись по домам солдатам, они не имеют действительных средств противостоять гуннам, безжалостным врагам России. Начиная с тех дней и по день сегодняшний, затихая и поднимаясь вновь, бытует версия о том, что Ленин и его соратники были немецкими шпионами, и потому спешили расплатиться со своими хозяевами российскими территориями и украинским хлебом. Будь так... Никаких проблем с миром и не возникло бы. Германия сообщила бы, какие ей нужны контрибуции и территории, а большевики выполнили бы приказания. На деле же сотрудничество Германии и социал-демократов было игрой лиц, не испытывавших друг другу никакой симпатии. Ленин не выносил кайзера, так же, как и царя. Но когда он смог использовать кайзера против Романовых, он не отказался от такой возможности. Немецкое правительство провезло социалистов в Россию, потому что эта акция вписывалась в стратегические планы войны с Антантой. Но вряд ли они ожидали благодарности от большевиков. Это была достаточно холодная сделка, не влекущая сентиментальных последствий. Как только большевики заняли освободившийся императорский престол, началась их эволюция от борцов за права мирового пролетариата к российским имперским интересам. Как и любое правило, Эта эволюция не обошлась без исключений. Обнаружилось, что переосмысление своей политической функции по-разному проходит у различных лидеров Новой России. И если наиболее трезвые и цепкие уже к началу 1918 года поняли, что главное – удержать власть, а остальное когда-нибудь приложится, то иные, скажем, романтики, продолжали исповедовать религию Маркса крестовый поход за освобождение мирового пролетариата, ради чего можно пожертвовать своим господством в России. Большинство большевистских лидеров полагало, что самое насущное дело заключение мира с Германией. Ведь объявив мир народам, и этим как бы придав законность развалу фронтов и стремлению усталых солдат вернуться домой, они стали беззащитны перед неуклонным наступлением германской военной машины. Если война будет продолжаться то через несколько недель немецкая армия войдет в Петроград, вскоре большевики вернут ему старое название – Петербург, затем возьмет Москву и ликвидирует первое в истории государство рабочих и крестьян. Защищать республику некому. Своей армии еще нет, а красногвардейцы и матросы кронштата годны более для арестов и реквизиций, чем для сражений. Ленин и Свердлов понимали, что Германии также крайне необходим мир на Востоке. Это означало возможность снять несколько корпусов и бросить их во Францию, где и решались судьбы войны. Это означало открытие продовольственного потока из России и Украины, а ведь Берлин и Вена были близки к голоду. Ленин полагал, что на переговорах о мире противники будут торговаться, выжимая все выгоды из тяжелого положения безоружной России, но следовало пойти на уступки, чтобы не потерять всего». Существовала и другая точка зрения, романтическая. Звучала она наивно, а с высоты последующих лет даже глупо. Мы объявили мир всем народам, мы не хотим воевать. Если немцы такие плохие, пускай они наступают, пускай они нас завоевывают. Но мы убеждены, что германский пролетариат не позволит совершиться такому насилию над Россией и восстанет против угнетателей. Германское наступление на свободную Россию – станет призывным сигналом для мировой революции. Пока шли первые споры о стратегии отношений советского государства с мировым империализмом, делегация большевиков в составе Йоффе, Каменева и Сокольникова отправилась в пограничный Брест-Литовск, занятый в то время немцами. Конечно, большевики предпочли бы вести переговоры в Стокгольме, либо ином нейтральном европейском городе, под взорами и перед ушами тысяч журналистов, чтобы любое слово, сказанное там, служило разоблачению низменных устремлений Германии, но в Стокгольм германские представители ехать отказались. Поспорив для порядка, большевики сдались. А раз переговоры начались с такой важной уступки, они продолжались под знаком германской инициативы. Но кто знает, в какой прекрасный день... Ленин и его ближайший соратник Свердлов поняли, что на их политических весах власть в России котируется важнее всех мировых революций вместе взятых. Кто скажет, когда Ленин понял, что желает быть властителем величайшей империи мира, а не подручным в склоках германских и французских филистеров, которых в глубине души, возможно, всегда презирал. А кто убедит нас в том, что, посылая первую делегацию именно в Брест, Литовск, Хотя романтики радок и Троцкий, поддерживаемые большинством верхушки партии, категорически сопротивлялись тому, чтобы переговоры шли в логове принца Леопольда, Ленин не принял уже главного решения того года «Мир с Германией любой ценой, даже если эта цена – провал мировой революции».